В 21-м главным были не деньги, а хлебный паёк. Большой в этом смысле был хлебным местом. Уползло счастье, уползло в самом буквальном смысле. В «Князе Игоре» актеры выезжали на сцену на настоящих лошадях. Статисты изображали убитых воинов. Лошадь Кончака стала пятиться прямо на Александрова. Недолго думая, Он поднял задник, на котором был нарисован половецкий стан, и уполз со сцены. Больше юных пролиткультовцев на сцену не выпускали. Между прочим, ленинградская массовка была куда добросовестней. Был такой случай, когда снимали «Октябрь». Движение на перекрестке Невского и Садовой обещали перекрыть лишь на несколько минут. Снимать должны были без дублей, сходу. Отобрали около 200 человек ленинградцев и репетировали с ними ночью эпизод жертвы расстрела 4 июля. Одни должны были падать на землю, другие – уползать ранеными. Раздали зонтики, плащи, сумочки. Но когда собрали всю семитысячную массовку, забыли предупредить, что то, что валяется на мостовой, брошено нарочно. Так вот, во время съемки ленинградцы подобрали все якобы потерянное. Потом, мешая съемкам, долго еще выкрикивали «Чей зонтик? Кто потерял яблоки?». В результате на экране мостовая оказалась чистой, ни единого признака растерянности толпы. В школьных учебниках этот кадр печатался наравне с документальной фотографией Невицкого. Да, вот еще. Тогда же на октябре нужно было снять демонстрацию времен февральской революции. Посоветовавшись, решили использовать первомайскую демонстрацию 1927 года. Заготовили плакаты с лозунгами февраля и стали раздавать их возле Каменно-островского моста. Едва демонстранты с буржуазно-демократическими лозунгами двинулись. По мосту, как к златокудрому помощнику Эйзенштейна, подошли кожано личности. Что происходит? Происходит съемка фильма «Октябрь». Лозунги вы раздали? Да. Как только демонстрации пройдет по мосту, мы их снимем, то есть сменим. Кто здесь главный? Я. Пройдемте. И повели. Но съемка уже состоялась. Потом звонили в «Смольный», Но там никого не оказалось. Перепуганный Изенштейн звонил Кирову. Ночью выпустили. В октябре снимался первый Ленин, Василий Никандров. После съемок его пригласили в Малый театр. И он в спектакле 1917 безмолвно и скромно появлялся в финале, поражая зрителей внешним сходством с вождем. Как-то проходя мимо Малого, Александров увидел появившегося со служебного входа Никандрова. Прохожие стали останавливаться со словами восхищения и испуга «Ленин! Ленин!». Получилось так, что неподалеку оказался нарком здравоохранения Симашко. Указывая на Никандрова, Александров спросил «Скажите, товарищ Симашко, похож этот человек на Ленина?» И в ответ услышал «Дело в том, что я тоже не Симашко, а лишь похож на него». Впрочем, Большим успехом пользовались американские рассказы «Завтрак с Марлен Дитрих», «Подкрашенные ресницы Гарри Купера», «Купание в Акуле и Бухте с Чаплиным». У этого золотоволосого весельчака в запасе имелись тысячи заготовок, выдуманных или действительных, какое это имеет значение. Кабания охота в Персии по приглашению иранского губернатора, выродившиеся. В популярный фарс, венцо, шашлычки, тяжелый хмельной сон и нелегкое пробуждение, когда выяснилось, что кабаны сожрали всю приготовленную к завтраку, провизию и с достоинством удалились. Дрессированные хлебными крошками, пропитанными опиумом, персидские воробьи-наркоманы после двух-трех прикормов готовы из-за наркотик проделать любой трюк на базаре. Елоустонский национальный парк в США, где Эйзенштейновская компания заночевала, забыв закрыть машину, и обнаружила утром на сидении компанию сладко-сопящих медвежат. Аттракционами и трюками со всевозможными животными он насыщал потом свой первый фильм так же неутомимо, как той ночью свои рассказы. Орлова слушала, говорил в основном он.